но я не обернулась, чтобы взглянуть в последний раз на холм или кольцо камней. Я не буду больше орудием в руках Вивианы, не дам брату сына в исполнении некогда тайного замысла владычицы озера. Почему-то я ни на минуту не сомневалась в том, что разрешусь сыном. Зная я, что произведу на свет девочку, я бы осталась на Авалоне и подарила богине дочь, дочь которую должна была ее святилищу. Никогда за все последующие годы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 Продолжение следует Мэриан Зиммер Брэдли Туманы Авалона Книга вторая Легенда, покорившая сердца Верховная королева следующей части Ты не слыхала о некоем северном короле, который прислал сообщить Артуру, что он, дескать, срезал бороды у 11 королей Брэдли? На пушку для своей мантии Пусть Артур платит ему дань Иначе он придет с войском И заберет и Артурову Бороду тоже Легенда зовет Замолчи! Она была мне приемной матерью! Да что там! Просто матерью! Его мать владычица Авалона Могущественная верховная жрица Древнего народа Да и сам он Королевский сын. Верховная королева.